Глава 21. Свет, камера, мотор. Когда фильм Можно только представить вышел на экраны в марте 2018 года, мы с Кевином и Мэтом всё ещё просто обсуждали идею снять киноленту по мотивам моей истории. У меня сложилось впечатление, что Кевин по понятным причинам хочет подождать и посмотреть, окупит ли себя фильм о Барти. Можно только представить, превзошёл все ожидания. собрав в прокате более 15 миллионов долларов только в первый уикенд. Вполне заслуженный успех для фильма такого высокого качества. Через 2 недели после выхода можно только представить, Кевин позвонил Мэту и сказал, что хочет встретиться и начать детальное обсуждение. Мы должны экранизировать эту историю, сказал он. Примерно в то же время братья Эрвины и Кевин основали свою собственную христианскую киностудию под названием Kingdom Studios. особ мы не продвинулись, потому что киностудия Kingdom в негласном порядке пыталась заключить сделку с компанией Lionsgate, которая имела права на показ фильма, можно только представить, а также других успешных религиозных фильмов, таких как Посоображениям совести и Хижина. Находясь в подвешенном состоянии, я задавался вопросом, снимут ли фильм или нет, и пришёл к выводу, что путь от возникновения идеи до её воплощения на съёмочной площадке это самая длинная в мире поездка на американских горках. Современным Кевин признался нам, что киностудия Kingdom сомневалась, хочет ли выпускать очередной фильм-биографию о музыканте. Они всё ещё хотят снять фильм, заверил он нас, но и ново, и новородо, нечто среднее между можно только представить и моей задумкой. Послушайте, я был очень благодарен за то, что мою историю вообще рассматривали как вариант. И всё же я беспокоился, не повредит ли сделка Kingdom с Lionsgate моим шансам увидеть свою историю на экране. Мы несколько лет обсуждали эту идею с Кевином, и я знал, как он относится к моей истории, но не мог ничего сказать о Alliance Gate, в том числе о том, проявляют ли они интерес к тому, чтобы экранизировать мою историю. Из-за этого мы снова оказались в подвешенном состоянии. Но я считал, что если фильм должен увидеть свет, то это случится. В следующий раз, когда Кевин со мной связался, он сообщил, что братья Эрвина хотят встретиться со мной и Эдрен, чтобы мы на камеру рассказали о нашей истории. Мне пришлось подождать свободное время между поездками в тур, и мы наконец смогли собраться вместе к концу лета. Некоторое время я описывал в подробностях свою историю, а потом Эдрен задали несколько вопросов. Эдрен ответила. Когда Милиса сказала, что если хотя бы один человек уверует в Христа из-за её смерти, значит, всё было не напрасно. Это глубоко повлияло на меня. Я одна из таких людей. Жизнь у меня не складывалась, и Бог использовал её свидетельство. чтобы войти в моё сердце. Когда Эдрент говорила, Джон и Энди прервали съёмку, посмотрели на нас и сказали: "Эту историю нужно рассказать". Они захотели сделать фильм обо мне следующим. Поздня они признались мне, что слова Эдрен убедили их выбрать мою историю первой из списка. Затем Кевину и брату Эрвину нужно было донести эту идею до Lionsgate. Мы создали восьмиминутную видеопрезентацию, практически деморолик, чтобы дать Lionsgate представление об истории. Я не знал, чего ожидать. Но так уж случилось, что одним из вице-президентов Landsgate была Бри Бейли, которая выросла в 30 минутах езды от городка Лафайет, штат Индиана. Она посещала университет Пёрдю, знала о пиццекинге в других местах, где мне нравилось бывать, пока я учился в этом же университете. Бри уже была знакома с моей историей музыки, и она полностью поддержала меня. Мало того, что в компании Landsgate решили снять фильм обо мне, они также захотели, чтобы он вышел на экраны следующим Съёмки должны были начаться в мае 2019 года и завершиться к концу июня. В этот момент впервые после стольких лет обсуждений, сомнений и откладываний в долгий ящик, я понял, что фильм на самом деле увидит свет, и что это произойдёт очень быстро. В первоочередных планах мы наметили написание сценария и подбор актёрского состава. К работе над сценарием приступили в январе. Съёмки должны были начаться через 4 месяца, и я подумал, Хорошо, а сценарий будет закончен вовремя. Мне объяснили, что хотя историю не станут дополнять художественным вымыслом, она должна восприниматься гладко. Я ожидал, что, как и в любом фильме, основанном на реальных событиях, внимание примут лишь ключевые моменты. В какой-то мере я даже допускал мысль, что история будет полностью изменена, поэтому нервничал, когда получил первый набросок сценария. Мы с Эдреном сразу же принялись читать и почти всё время, пока не закончили, плакали. У нас сложилось одинаковое мнение о сценарии. Он прекрасен. Меня поразило, как точно в нём отразили всю мою историю. Джон Эрвин и Джон Ган написали его с помощью Мэдлен Кэрл, присоединившейся к ним в процессе. Они дословно воссоздали фразы, которые я рассказывал им о своей жизни. Меня впечатлило, насколько серьёзно сценаристы отнеслись к тому, чтобы не исказить факты. Попутно дорабатывая сценарий, мы принялись за подбор актёрского состава. Конечно, хотелось, чтобы в фильме участвовали прославленные актёры и актрисы. Примерно в марте мне сказали, что на роль Миня в студенческие годы рассматривают Кеннети Джеймса Фиджералда Апу. Я не слышал о нём прежде, и мне объяснили, что это популярный актёр, наиболее известный по главной роли в сериале Riverdale. О таком сериале я также раньше не знал, но ответил: "Ну ладно". "Нет, поверь, он то, что надо", сказали мне. "Он просто невероятный, но, возможно, будет трудно договориться с ним". Пока шли переговоры с Кеннети Джеймсом, я молился: "Боже, если на то есть воля твоя, позволь этому случиться". По милости Божией Кеннети Джеймс подписал контракт, прочитав сценарий и заявив, что хочет принять участие в фильме. Как только мы с ним встретились, сразу нашли общий язык и стали хорошими друзьями. Вскоре после того, как мы согласовали кандидатуру Кеннети Джеймса, Гэри Синиз подписал контракт на роль моего отца. Дэвери я был наслышан. Мне очень лестило, что он снимется в фильме, потому что Гэри получил награды Эми, и Золотой глобус и был номинирован на Оскар на роль Милисы. Требовалось найти такую девушку, с которой Кеннет Джеймс оснавилось бы в взаимопонимании, чтобы на экране их отношения смотрелись естественно. Около сотни актрис пробовались на роль Милисы, среди них несколько великих и известных. Но ни одна не показалась органичной исполнительным продюсером фильма, которые участвовали в отборе. После того, как мы ни на ком не накомне ос нали выборы Кеннети Джеймс предложил: "А как насчёт Брит Робертсон?" Я знал Брит по фильмам Влюбиться в невесту брата и Земля будущего и подумал: "Да, она будет великолепна". Кеннети Джеймс и Брит снимались вместе в кинокартине Собачья жизнь, по Edmond написал ей и Тишина. Не получив ответа, Кенэти сказал коротко и по существу: "Ну, это смущает". Затем Кенэти Джеймс отправил Бритт личное сообщение через Instagram с приглашением поучаствовать с ней в фильме. Он также упомянул, что отправлял ей сообщение. "Прости", ответила Бритт. "У меня сменился номер". Кенэти Джеймс почувствовал облегчение, услышав это. Бритт прочитала сценарий и согласилась принять участие. Когда она подписала контракт, я подумал: "Вот это да. У нас просто потрясающий актёрский состав". Затем мы выбрали Милисс Уоксбург из сериала Манифест на роль старшей сестры Милисс. Нейтон Парсонс, который исполнил главную роль в сериале Разаел Нью-Мексика, был выбран следующим на роль моего друга и наставника Жан-Люка Лажоа. Затем Шинает Вейн подписала контракт на роль моей мамы. И Николас Бэхтель, и Рубен Дот присоединились к нам, чтобы сыграть моих братьев Джареда и Джоша соответственно. Нам осталось выбрать кого-то на роль Эдриана. Ею стала Эбигейн Коуэн из сериала Очень странные дела. Эдриан и Эбигейл очень сблизились во время съёмочного процесса, и было приятно наблюдать, как развивается их дружба. Меня поразила реакция всех актёров после прочтения сценария. Нани все захотели участвовать в этом фильме. То, с каким трудом мы подбирали подходящие кандидатуры, порой заставляло меня очень радоваться, что я не работаю в киноиндустрии. Но без сомнения, мы получили актёрский состав, собранный при помощи самого Господа. Помню, в какой-то момент, наблюдая за съёмками, я подумала, что не могу представить себе других актёров на эти роли. Следующая глава. Мне нравилось находиться на съёмочной площадке и наблюдать, как актёры и актрисы воплощают в жизнь мою историю. Я старался держаться в стороне, и не мешать профессионалам работать, но актёры и съёмочная группа радушно относились ко мне и Эдриен, когда мы присутствовали на съёмках. Энди Эрвин время от времени задавал мне вопросы, а Кеннет Джеймс расспрашивал меня о том, как я реагировал или как справлялся с тем или иным этапом своей жизни. Они очень старались показать всё в фильме так, как оно и было на самом деле. Мы с Эдреном испытали невероятную благодарность за то, что наша история воспринимается с таким уважением и заботой. Я пропустил около половины съёмок из-за своей работы, в том числе над завершением альбома. Мне пришлось уехать на 2 недели, чтобы посетить конференцию на Гавайях. Представьте себе, каково это слетать на Гавайи. В день моего возвращения на съёмочную площадку после поездки на Гавайи там снимали сцену в больнице, когда Мелисса думала, что исцелилась и пыталась встать с постели. Когда Брит села на больничные койки и воскликнула: "Я здорова, здорова, я не мог выдержать нахлынувшую бурю эмоций и выбежал в поисках места, где смог бы дать волю чувствам и поплакать". Едрин ушла вслед за мной со съёмочной площадки, и обнимала меня, пока я не успокоился. Сцена в больнице показалась мне слишком реалистичной, как будто всё произошло у меня на глазах на самом деле. Я много раз рассказывал о том, что случилось в больнице, но впервые за долгое время на Еву, а не в воспоминаниях, увидел Как Милиса пытается встать с постели. Сцена смерти Милисы также была запланирована для съёмок в этот день, и я уже не вернулся на съёмочную площадку. В процессе создания фильма для каждой сцены снимают несколько дублей, и я не выдержал бы смотреть на это снова и снова. В целом, я получил невероятный опыт, наблюдая, как собственная жизнь разворачивается передо мной на съёмочной площадке. Мы с Эдре наблюдали за съёмками и признавались друг другу, что не верим своим глазам. Побывав на съёмочной площадке, я понял, что своей любовью к Богу мне лишь удалось затронуть сердца не одного человека, а миллионов людей, а с выходом фильма их станет и ещё на миллионы больше. Я стараюсь жить так, чтобы всегда следовать воле Божьей, и с чрезвычайным смирением принял тот факт, что Господь велел мне теперь поведать свою историю людям при помощи фильма. меня переполняла благодарность за всё, что Бог сделал для меня, чтобы привести к этому этапу моей жизни, за то, как он подготовил меня к тому, что произойдёт после выхода фильма. Успех фильма Барта Миллера дал открыл дорогу для съёмок "Верю в любовь". Барт, мой верный друг, и он великодушно уделил мне часть своего времени, чтобы обсудить не только процесс киносъёмок, но и то, чего ожидать после выхода фильма. Если вы ещё не видели фильм, можно только представить, я настоятельно рекомендую вам посмотреть его. В истории Барта описывается жизнь с жестоким отцом. Барт открыто признался мне, что съёмки фильма воскресили в его памяти боль и переживания, а просмотр фильма на экране вызвал эмоции, с которыми ему ещё предстоит справиться. Он сказал мне: "Чувак, приготовься к тому, что люди, посмотрев твой фильм, начнут рассказывать о своём прошлом, и будь готов нести этот тяжёлый груз на своих плечах". Я в какой-то степени столкнулся с этим после выхода книги и выступлений на концертах. Барт предупредил, что мне стоит приготовиться услышать ещё больше признаний, потому что фильм охватит ещё большее количество людей. Он также предположил, что я получу ещё больше приглашений рассказать о своей борьбе с горем, чем раньше. Барт допускал, что я не буду ощущать себя достаточно опытно для подобных выступлений и начну сомневаться, стоит ли вообще наставлять кого-то в таких вопросах. Но затем он дал мне великолепный совет. Просто поступай так, как по твоим ощущениям Бог от тебя хочет. Не делай ничего просто потому, что появилась возможность. Убедись, что на то есть воля Божья. Мне нужно было услышать именно эти слова. Бог много раз показывал мне, что не все благо им одобрено. И если появляется возможность, которая кажется заманчивой, это не всегда означает, что Господь хочет, чтобы я ею воспользовался. После разговора с Бартом я верю, что на своём пути мне нужно опираться на внутреннее ощущение спокойствия по поводу появляющихся возможностей. Я ценю мудрость Барта и его готовность поделиться ею со мной. Я не собираюсь отказывать людям, когда появляется возможность поговорить о фильме, и о моей истории, но заранее понимаю, что уделить время всем буду просто не в силах. Мне также приходится заботиться о себе и своей семье. Эдрен, это что-то. Я столь многим ей обязан. Если бы она в какой-то момент заявила, что больше не может выдерживать съёмки фильма, мне было бы этого достаточно. С тех пор, как мы встретились 18 лет назад, она лишь поддерживала мою любовь к Богу, поощряла меня говорить о Милисе, временами даже заставляла рассказывать о первой жене, потому что очень сильно верила в силу моего проповедования и Божью поддержку в этом деле. Она всегда поддерживала меня и продолжила это делать. Во время съёмочного процесса никогда не забуду, как она подбадривала всех на съёмочной площадке. Актёры и съёмочная группа признавались мне: "Твоя жена потрясающая". Я отвечал: "Знаю. Мы с Эдриан женаты уже 16 лет, у нас подрастает трое детей. Тем не менее, мы понимаем, что после просмотра фильма зрители влюбятся в Джеррими и Милису. Они будут разочарованы тем, что мы с Милисой в итоге не остались вместе". Едрин сказала мне: "Я знаю, что Господь хочет тронуть сердца людей этим фильмом, а большего мне знать и не надо. Дело не во мне, но я не наивна, я понимаю, как люди отреагируют на твою любовную историю с Милисой. Я уже размышляла об этом. С этим нелегко смириться, но я прошу Господа подготовить мое сердце и помочь мне справиться со всем этим с Его благодатью. Я знаю, что мы должны снять этот фильм, и я хочу, чтобы люди услышали, что Бог для тебя сделал". поразительно. И я хотел бы, чтобы зрители уважали Эдрен. Но больше всего я хочу прославить Бога, потому что его безупречная любовь научила меня любить и быть любимым.